Произведения же наших рук в основе своей не сходны. В искусстве ничто никогда не бывает одинаково. Ни Перозы, ни любой другой фабрикант игральных карт не в состоянии так отполировать и выбереть их рубашку, чтобы хоть некоторые игроки не сумели обнаружить различия между этими картами, увидев их в руках своих партнеров. Сходность между вещами, с одной стороны, Никогда не бывает так велика, как несходность между ними с другой. Природа словно поставила себе целью не создавать ничего, что было бы вполне сходно с ранее созданным. Тем не менее, я не одобряю мнение того человека, который рассчитывал при помощи дробности законов обуздать произвол судей, назначив каждому сверчку свой шесток. Он не понимал, что возможностей свободно и широко толковать любой закон столько же, сколько и самих законов. И насмешкой звучат притязания людей, рассчитывающих уменьшить или даже вовсе прекратить наши споры, приводя нам те или иные слова Библии. Тем более, что ум наш для опровержения чужих взглядов находит поле не менее широкое, чем для изложения своих собственных, и что толкование старых текстов возбуждают такие же острые гневные споры, как появление новых трудов. Мы видим, как ошибался человек, рассчитывавший на дробность законов. Ибо у нас во Франции законов больше, чем во всём остальном мире, и больше даже, чем понадобилось бы, чтобы навести порядок во всех мирах Эпикура. По учению Эпикура Вселенная бесконечная, и в ней существуют бесчисленные миры, сходные с нашим и несходные. И нашим судьям приходится прибегать к столь разнообразным толкованиям и решениям, что, кажется, ни у кого никогда не было такой свободы и такой возможности для произвола. Чего достигли наши законодатели, когда выбрали сто тысяч каких-то примеров и отдельных фактов, и к ним пристегнули сотню тысяч законов? Это количество ни в какой мере не соответствует бесконечному разнообразию человеческих деяний. Сколько бы новых суждений и взглядов у нас не вырабатывалось, жизнь породит ещё большее разнообразие явлений. Добавьте ещё в 100 раз больше, всё равно в числе событий и дел будущего не найдётся ни одного, которое среди тысяч уже отобранных и классифицированных нами явлений нашло бы себе настолько полное соответствие,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 Природа всегда порождает законы гораздо более справедливые, чем те, которые придумываем мы. Доказательство тому золотой век, каким он изображается у поэтов, а также то состояние, в котором живут народы, не ведающие иных законов, кроме естественных. Вся их у них споров обращается к любому страннику, путешествующему в их горах, а другие в дни торга назначает кого-либо из своей среды.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 чтобы среди них не было учёных законников опасаясь, что и в новом свете разведётся усиленное судопроизводство и боюсь пруденция, как наука естественно порождает споры и разногласия. Король, как в своё время Платон полагал, что любая страна только терпит от юристов и медиков. Платон. Государство. Глава 3, страница 16. Почему наш язык, которым мы говорим в обыденной жизни, столь удобный во всех других случаях, становится тёмным и малопонятным в договорах и завещаниях? И почему человек, умеющий ясно выражаться, чтобы он ни говорил и ни писал, не находит в юридических документах такого способа изложить свои мысли, который не приводил бы к сомнениям и противоречиям? Единственное потому, что великие мастера этого искусства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 Нет возможности. Всё, что размельчено в порошок, перемешано. Синекио письма. Страница 89. Монтень несколько изменил текст Синеки. Кто не видел, как дети пытаются собрать в крупные капли некоторое количество ртути. Чем больше они её давят, месят, стараются подчинить своему желанию, тем настойчивее рвётся на свободу этот своевольный металл. Он не поддается их стараниям, дробится на мельчайшие капельки, которых и не сосчитать. Так же и с языком юриспруденции. Чем больше в нем тонкости, тем больше сомнений порождают они в умах людей. Нас толкает на то, чтобы мы увеличивали и разнообразили возникающие затруднения. Их удлиняют, их сеют повсюду. Рассыпая все новые и новые вопросы, перетасовывая их и так, и этак, Приводит к тому, что колебания и споры множатся, кишат. Так почва становится плодороднее, если ее глубоко вспахивать, дробя при этом крупные комья. Ученость создает трудности. Квинтиллиан, обучение оратора, глава 10, страница 3. Ульпиан порождал в нас сомнения. Читая Бартоле и Балдье, мы станем еще больше сомневаться. Ульпиан Домиций. Умер в 228 году нашей эры. Крупнейший римский юрист. Бартоле 1313-1356 годы, знаменитый итальянский юрист. Автор высоко ценившихся в своё время трудов. Бальди 1324-1410 годы, итальянский юрист.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 которые, как мне известно, начинают хромать на ровной дороге. Не облегчили понимание ни одной написанной человеком или боговдокуменной книги, важной и нужной для всех. Сотый комментатор отсылает нас к своему продолжателю, а у того узел оказывается запутанным еще сложнее и хитрее, чем у первого. Бывает ли, чтобы мы решили, для этой книги хватит, о ней уже все сказано? В судебных тяжбах это ещё очевиднее. Нет числа учёным юристам, их определениям и толкованиям, которым придают авторитет закона. Не способны ли мы положить конец потребности нагромождать толкования? Приближаемся ли мы хоть немного к спокойному взаимопониманию? Нуждаемся ли мы теперь в меньшем числе адвокатов и судей? Чем тогда, когда весит от тяжкий груз законов, едва начинал накапливаться. Напротив, мы затемняем, погребаем своё разумение. Мы обретаем его вновь лишь совладав с бесчисленными замками и засовами. Люди не замечают естественного недуга терзающего их разум. Он всё рыщет, да ищет колобродиц, что-то строит и путается в собственных построениях. Как шелковичные черви, И под конец задыхается в них. Мы ж в горохе. Латинская поговорка. Ему кажется, что он усмотрел вдалике свет некой воображаемой истины. Но пока он стремится туда, путь ему преграждают такие препятствия, трудности и новые задачи, что он шалеет и сбивается с дороги. Совершенно то же самое произошло и с собаками из басни Эзопа. которые, увидев, что в море плавает нечто похожее на мёртвое тело, и будучи не в состоянии до него добраться, задумали вылокоть, отделявшее их от добычи водное пространство, и задохнулись. Сюда же относятся и слова Кратеса о произведениях Гераклита, что для них нужен читатель, умеющий хорошо плавать. дабы глубина и сложность гераклитова учения не поглотила и не доконала их. Диаген Лаерций, глава 9, страница 12. Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей человек более пытливого ума не будет доволен. За ним пойдёт кто-то другой, пойдём и мы сами, открывая новые пути. Ветливости нашей нет конца. Конец на том свете. Удовлетворённость ума признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом. Он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечётся вперёд, не торопится, не встаёт на дебы, не страдает, значит он лишь наполовину жив. Его стремление не ведает четкой намеченной цели и строгих рамок, пища его, изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение. То же было и в оракулах Аполлона, всегда двусмысленных, темных, уклончивых. Они не давали настоящего удовлетворения, а только развлекали и тревожили сознание. Все это беспорядочное, но непрерывное движение вперед. по неизведанным путям и к неясной цели. Мысли наши распаляются, бегут друг за другом, одна порождает другую. Так видим мы склонившийся ручья, струю сменяет новая струя. Друг с другом слиты в дали не текут, но друг от друга без конца бегут. Одна другую мчаться заставляет, другая третью в беге обгоняют. В погонях и бегстве трудно прасны Ручей один, хоть струи вечно разные. Эти стихи Ла-Бой-Си обращенные им к Маргарите Дакраль, его будущей жене. Гораздо больше труда уходит на перетолковывание толкований, чем на толкование самих вещей. И больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах. Мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга.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 Одно слово разменивает на другое, часто ещё менее известные. Я лучше разумею, что такое человек, чем что такое животное, смертное, разумное. Чтобы разрешить одно моё сомнение, мне предлагают три новых. Это же головы гидры. Лернейская гидра, девятиглавое чудовище, у которого на месте каждой отрубленной головы вырастали две новые. Чтобы убить чудовище, надо было все головы отрубить сразу. Что и сделал Геракл. Греческая мифология. Сократ спросил у Мемнона: "Что есть добродетель?" "Существует", ответил Мемнон. "Добродетель мужская и добродетель женская. Добродетель должносного лица и частого человека, ребёнка и старца". "Вот хорошо", восклицал Сократ. Мы искали одну добродетель, а у тебя их, оказывается, уйма. Источник Монтене, Плутарх, о многочисленности друзей. Страница 1. Мы задаём один вопрос, а вместо ответа получаем их целый рой. Как ни одно событие и ни один предмет не бывает совершенно похожи на другое событие и другой предмет, так не может быть между ними и полного различия. Природа в этом отношении проявила необычайную мудрость. Если бы во внешности у нас не было ничего общего, человека нельзя было бы отличить от животного. Если бы мы были во всём схожи, нас нельзя было бы отличить друг от друга. Все вещи взаимосвязаны некими общими признаками. Никакое подобие не бывает полным. Отношение, познающееся из опыта, всегда не вполне достоверное и совершенно.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 Удивительно ли, что законы, упорядочивающие отношения между людьми, вырабатывать еще труднее? По размысли о юридических нормах, которым мы подчиняемся, это же подлинное свидетельство человеческого неразумия, столько в них противоречий и ошибок. В нашем праве обнаруживается так много несправедливости и в смысле мягкости, и в смысле строгости, что я право понимать. Не знаю, часто ли можно найти правильный средний путь между ними. И всё это больные органы и уродливые члены самого тела, самого существа правосудия. Вот приходит ко мне крестьяне, торопясь сообщить, что они только что нашли в принадлежащем мне лесу человека, избитого до смерти, но ещё дышащего, который попросил их жалиться над ним, дать ему напиться и поднять его.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 Несомненно, им пришлось бы пострадать, прояви они человечность. Сколько было случаев, когда невиновного постигала кара, и притом не по вине судей. А сколько было таких же случаев, никем никогда не обнаруженных. На моих глазах имел место такой случай. Несколько человек были присуждены к смертной казни за убийство, причём приговор этот не был ещё объявлен.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 вынесенного первым обвиняемым. Высказывают разные соображения о необычности данного случая, о том, что он может явиться прецедентом для срочек в других случаях, что обвинительный приговор вынесен по всем юридическим правилам и судям не в чём себя уплекать. Одним словом, бедняги принесены в жертву юридической формуле. Хилеп или кто-то другой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 Источник Мантейя Плутарх. Изречения древних царей. Но тут дело оказалось непоправимым. Люди же, о которых я говорил, были самым непоправимым образом повешены. Мало ли приходилось мне видеть приговоров более преступных, чем само преступление. Всё, что вызывает у меня в памяти мнение древних, тот, кто стремится к некой общей правде, вынужден допускать неправду в частностях. И тому, кто хочет справедливости в делах великих, приходится совершать несправедливость в мелочах. А правосудие человеческое действует на манер медицины, с точки зрения которой все полезное тем самым правильно и честно. Источник Монтене, Плутарх, «Наставление, занимающимся государственными делами», страница 21-я. Почему божественное правосудие часто откладывает кару за злодеяние. Страница 16. Припоминается мне и положение стоиков о том, что в творчестве своём природа большей частью попирает справедливость, и учение киренаиков, что не существует вещей, которые были бы справедливы сами по себе. Ибо правосудие создают обычаи и законы. И воззрение Феодарян, полагающих, что для мудрого воровство, светотатство и всякого рода разврат вполне допустимы, ежели он убеждён, что они ему на пользу. Смотри, Диаген Лаэрцией, глава 2, страница 93-99. Тут ничем не поможешь. Я подобно Алквиаду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 но и весьма щедро раздают награды тем, кто делает возложенное на него дело особенно ревностно и с большим чищанием, чем того требует простой долг. Люди являются к этим посланцем государя не только чтобы защищаться, но и чтобы получить поощрение не только за вознаграждение, но и за подарком. Источник Монтэня «Гонсалес де Мендоса. История Китая».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 Моя потребность в свободе так велика, что если бы мне вдруг запретили доступ в какой-то уголок, находящийся где-нибудь в индийских землях, я почувствовал бы себя в некоторой мере ущемленным. И я не стал бы прозябать там, где вынужден был бы скрываться, если бы где-то в другом месте можно было обрести свободную землю и вольный воздух. Боже мой!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 Такого мистического обоснования их власти и иного у них нет. Впрочем, этого им вполне достаточно. Часто законы создаются дураками, ещё чаще людьми несправедливыми из-за своей ненависти к равенству, но всегда людьми, существами действующими суетно и непоследовательно. Ни что на свете не несёт на себе такого тяжёлого груза ошибок, как законы. Тот, кто повинуется их, потому что они справедливы, повинуется им не так, как должен. Наши французские законы по своей неупорядоченности и корявости весьма содействуют произволу и коррупции у тех, кто их применяет. Сформулированы они так тёмно и неопределённо, что это некоторым образом даже оправдывает и неподчинение им.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 Откуда в тучах нестекаемая вода? И придёт ли день, когда рухнет громада мира? Проперций, глава 3, страница 5, стихи 26-31. Эвр юго-восточный ветер, греческий. В этом университете я невежественный и беспечный, все целое подчиняясь общему закону управляющему вселенной. Я знаю о нём достаточно, если чувствую его. Сколько бы я ни познавал, он не отклонится от своего пути, он не изменится ради меня. Безумием было бы надеяться на это, а ещё хуже безумием огорчаться, ибо закон этот по необходимости единообразен, всеобщ и очевиден. Благонамеренность и одарённость правиющего должны начисто освободить нас от забот о делах управления. Философские изыскания и помышления служат лишь пищей нашей любознатности. С полным основанием отсылает нас философы к законам природы, но им самим эта высокая наука не очень-то по плечу. Они ложно толкуют их, и лик ее является нам слишком уж ярко расписанным, слишком искаженным, отчего единый предмет и предстает перед нами в столь различных видах. Природа наделила нас ногами для хождения — Она уже сумом руководит нами на жизненном пути. Разум её не столь искусный, тяжеловесный и велиречивый, как тот, что изобрели философы, но зато он лёгок и благодатен. И во всём, что обещает разум философов на словах, хорошо помогает на деле тому, кто к счастью своему уже подчинится природе без хитростно и безмятежно. Иначе говоря, естественно. Самый мудрый способ вериться природе сделать это так, как можно более просто. О какой сладостной, мягкой, удобной подушкой для разумно устроенной головы является не знание и не желание знать. Я предпочёл бы хорошо понимать самого себя, чем Цицерона, если я буду прилежным учеником, то мой собственный опыт вполне достаточно умудрит меня. Кто восстановит у себя в памяти твое неистовство, своей недавней дневной вспышки, припомнит, куда она его завела, тот разумеет лучше, чем устворение Аристотеля, как безобразна эта страсть и с более глубоким основанием отвратиться от неё. Кто вспоминает о постигавших его бедствиях, о тех, что ему угрожали, а не значительных случайностях, так изменивших его жизненные обстоятельства, дух подготавливается к будущим переменам в своей судьбе и к осознанию своего истинного положения. В жизни Цезаря мы не найдём большего числа поучительных примеров, чем в нашей собственной. И жизнь правителя, и жизнь простолюдина это всегда человеческая жизнь, полная обычных для неё привратности. Не будем упускать этого из виду. Мы всегда говорим друг другу и друг о других о наших самых насущных нуждах. Разве со стороны того кто помнит, как часто он ошибочно судил о вещах, не глупо доверять постоянно и неизменно своему суждению? Когда доводы другого человека убеждают меня в ложности моего мнения, я не столько узнаю от него нечто новое, узнаю, что проявил невежество именно в данной области. Это было бы не такое уж ценное приобретение. Сколько убеждаясь в своей слабости вообще и в шаткости своего рассудка, вследствие чего и стараюсь исправить всё в целом. Так же точно поступаю я и в отношении других своих заблуждений. Исследование этому правилу приносит мне большую пользу. Каждый данный случай и всё к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который споткнулся. Я понимаю, что в походке моей не всё вообще ладно. и стараясь выправлять свой шаг, уразуметь, что сказал или сделал какую-то глупость, это ещё пустяки. Надо понять, что ты по сути своей глуп. Вот наука куда более значительная и важная. Ложные шаги, на которые наталкивала меня моя память, даже когда она была особенно уверена в себе, не остались без пользы. Теперь в ответ на все её клятвы и заверения я затыкаю уши. Первое же возражение, которое встречает её свидетельство, настораживает меня. Я уже не решаюсь слепо довериться ей в чём-либо существенно важном и положиться на неё в деле, где замешан кто-то другой. И хотя другие, может быть, гораздо чаще совершают по недосовестности те ошибки, в которых я по винен из-за недостатка памяти, всё же в том илином деле я охотнее поверю словам, исходящим из уст другого человека, чем своим собственным. Если бы каждый так же пристально изучал последствия и воздействия страстей, которым он подвластен, как я поступал в отношении тех, которым поддавался сам, он мог бы предвидеть их прилив и несколько умерять его бурное неистовство. Не всегда они внезапно обрушиваются на нас, вцепляясь нам в глотку, Тут наблюдается и отдаленная угроза, и постепенное нарастание. Подобно тому, как с первыми порывами ветра на морской поверхности появляются белые гребни, а затем море мало-помалу раскачивается и вздымает все выше волны, пока, наконец, не поднимет их с самого дна до неба. Вергилий Энеида, глава «Вердилла». седьмая, стихи 528-530. В душевной жизни моей рассудок занимает важнейшее место. Во всяком случае он всячески старается его занять. Он не препятствует свободному развитию моих влечений, моим враждебным и дружеским чувствам, даже моей любви к самому себе. Но они не задевают и не замутняют его. Если он не способен исправить прочие мои душевные свойства по своему подобию, то во всяком случае он не поддаётся их вредному влиянию. Он живёт сам по себе. Призыв познай самого себя имеет видное существеннейшее значение. Если Бог знаний и света начертал его на фронтоне своего храма, как исчерпывающий совет, который он мог нам дать. Важней, сема бой себя. Эти слова были начертаны на фронтоне храма бога Аполлона в Дельфах. Платон говорит, что осуществление данной заповеди и есть следование разуму. И Сократ у Ксенофонта подтверждает это различными примерами. Трудности и тёмные места любой науки заметны лишь тем, кто ею овладел. Платон. Хармид, страница 11-12. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, глава 4, страница 2. Им нужно обладать некоей степенью разумения, чтобы заметить своё невежество, и надо толкнуть дверь, чтобы удостовериться, что она заперта. Отсюда и хитроумное платоновское положение, что знающим не зачем познавать, раз они уже знают.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 Ксинефонт и воспоминания о Сократе, глава 4, страница 2. Я, не занимающийся ничем иным, нахожу в этой науке такую глубину и столь бесконечное разнообразие, что всё моё изыскание переводит меня лишь к ощущению того, как много ещё мне надо узнать. Своей многократно признававшейся моей слабости, обязан я склонностью к скромной самооценки. подчинению предписанным мне верованиям, обязан моим неизменным хладнокровием, умеренностью во взглядах и отвращением к докучной и брончливой наглости самодовольных все знаек, главному врагу истины и подлинной учености. Послушайте-ка их речи. Любую чепуху городят они торжественным слогом заповедей и законов. Нет ничего постыднее, чем предварять утверждением и одобрением познания и восприятия. Цацерон. Академические вопросы. Глава первой, страница двенадцатая. Разве мы в наше время можем сказать это с не большим основанием, чем он? Самоуверенность и упрямство явные признаки глупости. Такой-то сто раз на день взрывался носом в землю, но вот он опять в седле, столь же решительный и невозмутимый, как и прежде. Время. можно подумать, что в него вселили новую душу, силу разумения, и что с ним произошло то же, что с древним сыном земли, который, падая и соприкасаясь с землёю, обретал новую мощь. То есть Антэй, сын Нептуна и земли, которого задушил Геракл. Увидев, что Антэй набирается сил, прикоснувшись к земле, Геракл поднял его на воздух и благодаря этому одолел его. Греческая мифология. у которого, когда он прикасался к родительнице, исполнялись новые силой истомлённые мышцы. Лукан, глава 4, стихи 599-600. Уж не рассчитывает ли этот неугомонный упрямец заново задушиться для новой словесной распри? На основании собственного опыта говорю я так о людском невежестве. Оно, на мой взгляд, и есть самое точное знание. какой можно получить в школе жизни. Те, кто не хочет признать этого, исходя из столь же жалкого примера, как мой или их собственные, могут опереться на Сократа, учителя учителей. Ибо философ Антисфен сказал своим ученикам: "Пойдёмте, послушаем Сократа. Вместе с вами стану я у него учиться". Диаген Лаэрци, глава 6, страница 2.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 Глава вторая, стихи 103 и 104. Учёные находят для своих построений гораздо более дробные и детальные обозначения. Я же, не проникующий во все эти вещи, глубже, чем мне в данный момент необходимо, не руководствуясь никакими правилами, и свои построения формулирую лишь очень общо и, так сказать, на ощупь. Также обстоит дело и с этой книгой.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 Я считаю крайне затруднительным не только увязывать наши действия одно с другим, но и правильно обозначать каждый из них по одному главному признаку. Настолько двусмысленны они и столь пёстро отливают при различным освещении. То, что в царе македонском Персее считали странностью, а именно что дух его никогда не пребывая в неком определённом состоянии,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 римским полководцем Эмилием Павлом, взятый им в плен и умерший в заключении. Передаваемое Монтенем, смотри, Тит Ливи, глава 41, страница 20. Особенно хорошо знаю я другого такого же человека, которому, по-моему, с еще большим правом можно отнести ниже следующее заключение. Ему чужд какой бы то ни было средний путь,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 чтобы выслушивать откровенные о себе суждения. И так как мало таких людей, которые могут выносить это, не оскорбляясь, те, кто решается высказывать нам, что они думают о нас, проявляют тем самым необыкновенно дружеские чувства. Ибо ранить и колоть для того, чтобы принести пользу, это и есть настоящая любовь. Мне тягостно судить человека, у которого дурных свойств больше, чем хороших.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 когда я был ещё в подходящем для этого возрасте никакой, отвечал я. Пока более быстрая кровь давала мне силы, и пока зависливая старость не посеребрила мне оба виска. Вергилий Энеида, стихи 415, 416. И я даже рад, что не умею делать ничего. что бы могло превратить меня в раба другого человека. Но я сумел бы высказать моему господину всю правду о ней и ясно обрисовать ему его нравы, если бы он этого захотел. Не в общих суждениях по схоластическому способу, чего я делать не умею. Впрочем, умение это не приносит никакой пользы тем, у кого оно есть. Но наблюдая их шаг за шагом, поскольку для этого у меня имелась бы полная возможность... и внимательным взглядом оценивая их во всех подробностях. И я излагал бы ему это просто и естественно, разъясняя, что о нем думают на самом деле люди, и всячески опровергая его льстецов. Каждый из нас стоил бы куда меньше, чем короли, если бы его постоянно портили лестью, как портит властителей окружающая их сволочь. Да что говорить! Да что говорить!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 Ибо даже истине не дано преимущество быть высказываемой в любое время и при любых обстоятельствах. Как не благородно быть её глашатаем? И это дело требует определённых условий, определённых рамок. Мир так устроен, что нередко её доводят до слуха властителя, не только без всякой пользы, но и даже с дурными последствиями, и к тому же неоправданно. И меня никто не убедит в том, что даже самый справедливый укор не может оказаться не своевременным, и что судьба не должна порой уступать форме. Я полагаю, что такая деятельность больше всего подобала бы человеку довольному своей участью и рождённому в среднем состоянии, который и хочет быть тем, что он есть, и ничего другого не хочет.